Глава 3. Люблю весенние вечера, когда воздух полон предчувствием чего-то нового и лучшего, что ожидает нас впереди. Не скажу ничего плохого про другие вечера, все они по-своему хороши. Чудесный осенние, пахнущие мокрой листвой и навивающие тихую грусть. Томные и душноватые летние тоже замечательны, и даже морозные зимние исполнены чуждого очарования. Но лишь весенние по-настоящему волшебны, когда в еще прохладном влажном воздухе носятся ощущения пробуждающейся жизни. Рождение, жизнь, увидание и смерть — извечный круговорот, в котором бесконечно кружится все сущее, и начинается он с весны. Мы медленно брели по узкой олейке, держась за руки. Сквозь голые ветви был хорошо виден волхов, по которому в Ладогу неторопливо плыли одинокие льдины из Ильмень озера. «Давай посидим, Кенни», — Ленка махнула рукой в сторону скамейки. Ты не замерзнешь?» — спросил я. «Все-таки не лето». «Да тепло же», — помотала головой Ленка. «Ну, если замерзну, то скажу». Скамейка была уже отмытой после зимы и в самом деле не холодный. Ленка прижалась ко мне, а я ее обнял и поцеловал. «Кенни, это же неприлично целоваться с женой, как с девушкой на свидании», — хихикнула Ленка. «Ну да, я извращенец», — признался я. «Ты еще всей страшной правды про меня не знаешь. Я ведь жену к тому же и люблю». Ты только в обществе это не ляпни», — засмеялась Ленка, «а то ведь и вправду подумают, что извращенец». «Пусть думают». Я покрепче прижал ее к себе. Говорить совершенно не хотелось, и мы сидели молча, просто наблюдая за плывущими льдинами. «Скажи мне, Кенни», — вдруг спросила Ленка, — «зачем все это?» Я вопросительно на нее посмотрел. «Не знаю, как сказать», — вздохнула она. «Вот какая у тебя цель в жизни?» Я задумался. Никакого ответа в голову не приходило. «А у тебя?» Не нашел я ничего лучшего, чем ответить вопросом на вопрос. «Я существо простой и неинтересное», — заявила Ленка. «И цели у меня простые и неинтересные. Быть с тобой, любить тебя, детей тебе родить. Эти цели даже скучно обсуждать, а ничего глобального я не хочу. Вот ты совсем другое дело». «Благополучие семьи», — сказал я не очень уверенно. «Чтобы у наших детей было все хорошо, чтобы они шли по жизни с поднятой головой, никому не кланяясь, чтобы наша семья была сильной». «Разве ты этого не достиг?» — подняла бровь Ленка. «Нет, я понимаю, что всегда можно сделать больше и лучше», — прервала она мою попытку что-то сказать. «Но у нас уже сейчас далеко не последнее семейство в княжестве. Да ты в любом случае не сможешь подняться сильно выше, тебя тормозить начнут». «Уже тормозят», — с недовольством согласился я. «Неудивительно», — сказала Ленка. «Мы уже в десятке сильнейших семейств, наверное». «Может, и не в десятке», — прикинул я, — «но где-то в том районе». «Ну вот, поднимешься ты, может быть, еще на пару позиций. Дальше уже только наши дети и внуки смогут что-то понемногу делать. То есть ты уже сделал почти все возможное всего за пять лет. Я тобой горжусь, Кенни. Но все-таки что дальше?» Я опять задумался. Сказать по правде, подобные мысли мне приходили в голову, но всегда как-то очень вовремя подворачивалось что-нибудь срочное, и я с удовольствием переключался с философской проблемы на конкретную. «Стать высшим» — вспомнил я еще одну важную цель. «Стать кем-то — это не цель, а средство, Кенни», — возразила Ленка. «Когда младший писец мечтает стать старшим делопроизводителем, он на самом деле мечтает совсем о другом. О том, какой он самобег купит с нового заработка, или о том, как на него обратит внимание машинистка Манечка, или о том, как он станет тиранить своего скота-начальника, который сейчас тиранит его. Он о возможностях мечтает, а не о должности». «О возможностях, говоришь? Да, меня интересуют возможности». Мама когда-то сказала, что только высшие по-настоящему независимы, а я не хочу ни от кого зависеть. Еще я хочу понять смысл своей жизни и своё предназначение, и у высшего гораздо больше для этого возможностей». «А оно есть, это предназначение?» Инговор когда-то сказал, что есть, но подробностей я из него так и не вытащил. «Зря ты ему веришь», — хмыкнула Ленка. «Дух всегда врет. Мы же это по духоведению проходили, ты что, не помнишь уже?» «Дух тебе скажет правду только если боится тебя до судорог, но я не верю, что ты способен Инговора настолько запугать. Лучше бы нам его вообще развеять, слишком уж он сильный, чтобы нормально служить». «Да не особо я ему верю», — ответил я. «Просто я и сам думаю, что предназначение есть у всего. Не может смысл нашей жизни состоять только в том, чтобы и оставив потомство». «Некоторых это вполне устраивает, не будем тыкать пальцем», — усмехнулась Ленка. Может, ты к лучшему улыбнулся ей я. А то, когда эти некоторые вдруг начинают разговаривать на серьезные темы, я начинаю понимать, что по сравнению с некоторыми не такой уж я и умный. Ленк смущенно засмеялся и ткнула меня кулачком в бок. «Нет, правда, Лена, не могу я на этот вопрос ответить», — серьезно сказал я. «Насчет потолка развития ты правильно заметила. Мы выросли слишком быстро и у многих начали вызывать опасения. На нас просто не успели среагировать вовремя, но больше нам расти не дадут». Дальше только мелкими шажками, как все. Еще будем развивать баронство, но там тоже есть верхняя граница, а графа мне не стать никогда, язычнику графство не дадут. Буду искать какие-то новые нестандартные варианты. А если говорить о развитии как владеющего, то это для меня гораздо интереснее. Мне в самом деле хотелось бы понять свое место в этом мире, вот только я плохо пока представляю, как к этой задаче подступиться. Пока надо просто развиваться, а дальше, возможно, яснее будет. «Ну, хорошо, ты меня успокоил», — сказала Ленка, прижимаясь ко мне. «Чем это я тебя успокоил?» — удивился я. «Тем, что у тебя нормальный разумный взгляд на жизнь и тем, что ты не планируешь никаких грандиозных свершений. Люди, которые живут великими целями, всегда плохо кончают. Даже те немногие, кому удается оставить след в истории. А хуже всего приходится их близким. Я рада, что это не твой случай». Я почувствовал смущение. Так уж получается, что если человек не лезет вперед с умными мыслями, то мы как-то неявно начинаем считать, что у него их и нет. На самом деле, чаще бывает наоборот. Такие люди могут сказать гораздо больше, чем горластые умники. Но вот если насчет других людей легко ошибиться, то недооценивать собственную жену, которую знаешь с малых лет, действительно стыдно. Пусть даже она и предпочитает держаться в моей тени, мне не стоит забывать, что она умница, да и советоваться с ней надо бы почаще. Мы так и сидели, обнявшись и болтая о разных пустяках. И даже не обратили внимания, что на этой тихой аллейке мы уже не одни. «О, матюха, вот кто нам сейчас поможет!» Перед нами возвышались два здоровенных, побольше нашего Ивана, пожалуй, и поддатых парня, за которых цеплялась щедушная девчонка лет 16. «Все, мы пойдем домой, пожалуйста», — умоляюще проговорила она и попыталась потянуть парней подальше но с тем же успехом она могла бы попробовать передвинуть монумент князю Любославу, что на площади перепелиных стай. «Цыц!» – небрежно сказал ей парень, обратился к нам. «Пожертвуйте на рюмочку, сограждане!» «Мим, проходи!» – с отвращением сказал я. «Здесь не подают!» «Матюха, он нас не уважает!» – патетически возвал Сёма. Матюха в ответ икнул, ухитрившись в этом простом действии, выразить одновременное согласие с товарищем и возмущение нашим поведением. — Сёма, пойдём, пожалуйста, — опять влезла девчонка со слезами в голосе, но внимания на неё никто не обратил. — Давай быстро деньги выгребай, — приказал мне Сёма, — и побыстрее, а то сами возьмём. И девку твою мы забираем, нечего ей с задохликом сидеть. — Вы нас грабишь, что ли, собрались, придурки? — изумился я. — А ну быстро бегом отсюда, дебилы тупые, а то сейчас стражу вас сдам. Моя мирная инициатива отклика не нашла. Сёма оказался совершенно не готов к компромиссному предложению. И даже Матюха встрепенулся и начал разминать кулаки. Дело стремительно катилось к драке. «Наконец тебе задохлик!» — со злобой проговорил Сема, шагнув к нам. не можно?» — вопросительно посмотрел на меня Ленка. «Развлекайся!» — вздохнул я. Ленка стремительной тенью метнулась к грабителям. Движения ее были настолько быстрыми, что почти не замечались глазом, и через несколько секунд Матюха стоял на четвереньках, извергая из себя выпивку и закуску. А Сёма валялся на земле и, судя по судорожным бессмысленным движениям, уже в нокдауне. В этот момент девчонка встрепенулась и коршуном налетела на Ленку, размахивая руками. Но после короткого резкого удара села на землю, залившись слезами. «Я стражу позову», — заявила она, рыдая. «Ты совсем идиотка, что ли?» — с удивлением поинтересовался я. «С каких это пор неудачливые уличные грабители зовут стражу?» Еще вопрос, кому из нас поверю», — заявила она. «Никакого вопроса», — заверил я ее. «Поверят дворянам, то есть нам. Но я даже не стану поднимать вопрос о доверии. Я потребую допроса с эмпатом, он моментально выяснит, что ты говорил дворян, чтобы покрыть грабителей. Ты пойдешь в тюрьму вслед за ними, и срок у тебя, кстати, будет больше, чем у них». «Что ж ты такой трусливый?» — сменила тему она. «Спряталась за свою девку». Ленк тихо засмеялась. «Я не люблю драться», — серьезно объяснил я. «А моя жена любит, вот и все. Ну ладно, пора посмотреть, что за улов тут у нас». Я подошел к Семе, который уже пришел в себя и ошелел, тряс головой, пытаясь понять, что же с ним произошло. Я пнул его в бок, заставив охнуть. Ты лучше лежи смирно, посоветовал я ему, а то я тебе что-нибудь сломаю. Дай -ка твою карточку, гражданина. Потребовалось еще несколько пинков по ребрам, чтобы он неохотно протянул свою карточку. Порядком, протрезвевший Матюха, свою карточку отдал без дополнительного стимулирования. Фамилия одинаковая, заметил я, братья, что ли? «Братья», — мрачно подтвердил Семен, — «а она тебе кто?» «Сеструха». «У вас в семье, похоже, только сестра умная», — рассеянно заметил я, изучая карточки. «Лен, ты будешь смеяться, но они оба с Милика, а код подразделения 24 на Милике не помнишь, что это у нас такое?» «Помню», — сказала Ленка, посмеиваясь, — «это кузнечно-прессовый». «Кузнецы, значит, и дух ваш молод, да?» «Чегось?» — тупо переспросил Сема. «Тебе не кажется, Лен, что вокруг нас как-то слишком уж много кузнецов?» спросил я, не обращая внимания на Семёна. «Ну, с этими-то кузнецами мы легко можем расстаться», улыбнулась Ленка. «Что ты собираешься с ними делать? Сдать стражи? «Не хотелось бы позориться», задумчиво сказал я. «Представляешь, как я буду объяснять страже, что меня грабят мои собственные рабочие?» Со стороны девчонки донеслась волна ужаса, которая тут же сменилась отчаянием. Она сидела на земле и тихонько всхлипывала, явно не ожидая уже ничего хорошего. «Значит так, Семен и ты, Матвей», — начал я, приняв, наконец, решение. «Завтра вы явитесь на завод, как обычно, на проходной доложитесь охране и будете там ждать Антона Кельмина. Карточки ваши будут у него, он и назначит наказание. А теперь поднялись и пошли вон отсюда». Долго себя упрашивать они не заставили. Уже через полминуты до нас доносился забавный диалог издалека. «Ну что ты дерешься, настика плаксиво басил Семен. — Погоди, еще вот дома батя вам пропишет придурком, — злым голосом сулила Настя. — Ну что ты, Настя, зачем батя рассказывать? Ленка засмеялась, слушая удаляющиеся голоса. — Что ты с ним решил-то? — Скажу Антону, чтобы подыскала на завтрашний день работку потяжелее и погрязнее. Канализацию почистить или еще что-нибудь в таком роде. Самое то с похмелья. — было на тебя? — было, признал я. Такое чистое горе, еле удержался, чтобы просто их не отпустить. Они, вообще преступники. С точки зрения закона, да, но судья их тоже в тюрьму не послал бы. Разве что я стал бы настаивать. Все-таки есть разница между уголовником и обычным придурком, который выпил и захотел покуражиться. Ладно, пойдем отсюда, а то попахивает здесь после того, как ты матюху протрезвила. Пойдем, вздохнув, согласилась Ленка. Вот ж точно, придурки, такой вечер испортили. Зато подралась, заметил я. Отличное развлечение для красивой женщины, избить мужчину. А лучше двух. Ленка больно ткнула меня в бок. Или трех, меланхолично добавил я. Художник, вдохновенно вырисовывающий крыло огромной бабочки на бетонной стене, был здорово похож на Сальвадора Дали. Во всяком случае, выглядел он совершенно сумасшедшим. Я так засмотрелся на него, пока шел к калитке, что споткнулся о выступающий камень мостовой. Рисунки на стене были действительно неплохие но бетонная стена даже с неплохими рисунками по-прежнему оставалась бетонной стеной с кольцами колючей проволоки наверху. Словом, облагородить свою ограду у Ренских не особо получилось, хотя по сравнению с исходной серой поверхностью прогресс определенно был. Разглядывая местные граффити на всем протяжении пути от автостоянки для гостей, я наконец дошел до неприметной двери рядом с закрытыми воротами, которая распахнулась, не дожидаясь, когда я нажму кнопку звонка. Господин Кеннер, — нерешительно сказал один из охранников, которого я раньше не видел, но который показался мне смутно знакомым. — Возможно, вам забыли сообщить, но у нас есть распоряжение пропускать вашу машину на территорию, без досмотра. — Даже так? — удивился я. — Нет, мне не сообщали. Буду иметь в виду. Я присмотрелся к нему повнимательнее и заметил. — Кстати, ваше лицо мне кажется знакомым. — Виноват господин Кеннер, — побледнел охранник. — У нас был приказ так себя вести. В этот момент я его и вспомнил. Это был один из тех двух быков, которые пять лет назад привезли меня сюда, затем таскали из камеры в кабинет Ольги Ренской. «Я не держу зла», — немного поразмыслив, я пожал плечами. «Встретите вы мне раньше, возможно, для вас это кончилось бы плохо, но с тех пор прошло много времени, да и тогда мои претензии были все же в основном к Ольге». «Спасибо, господин Кеннер», — кивнул он, хотя по его виду было незаметно, чтобы он испытал заметное облегчение. «Предупредите сиятельную Стефу, что я прибыл». Распорядился я и вышел на территорию резиденции. Да, этой парочке явно пришлось нелегко. Пять лет они от меня прятались, но сейчас я стал бывать у Ренских часто, и наша встреча была лишь вопросом времени. Их опасения легко можно было понять. Они-то притащили сюда просто какого-то 14-летнего пацана. А потом пацан внезапно оказался главой аристократического семейства и родным внуком матери рода. Словом, одним из тех, с кем простому охраннику надо вести себя крайне осторожно, а еще лучше вообще держаться подальше. Верхушка поссорится и помирится, а вот исполнители между делом могут и закатать в асфальт. В общем-то их поведение в самом деле было достаточно оскорбительным и обошлось бы им очень дорого, будь я чуть более злопамятным. Однако, как бы резиденция Ренских не выглядела снаружи, внутри это было очаровательное место. Снег в городе только-только стаял, и на улицах было грязновато, но в резиденции уже давно навели порядок. Окна зданий, да и сами здания сверкали идеальной чистотой. Весь зимний мусор был убран, все скамейки и оградки вымыты и подкрашены, и даже самого богатого воображения не хватило бы на то, чтобы представить себе лежащие на газоне собачьи экскременты. Направлялся я к ротонде медведицы, небольшому парковому павильону, в котором мы со Стефой чаще всего и встречались. Я не хотел без особой необходимости сталкиваться с Ольгой и старался не посещать главное здание. Стефани вполне это одобряла, но я аргументированно убедил ее, что использовать силу в здании со множеством людей может быть опасным, и она нехотя согласилась встречаться со мной в другом месте. Кеннер вдруг окликнули меня с узкой боковой олейки. Я обернулся и увидел улыбающихся Эльму с Нельмой, двух рыжих сестер, с которыми учился в старшей школе и с которыми умудрился подраться в первом классе. Ну, просто какой-то день неожиданных встреч у меня сегодня. «Здравствуйте, девушки», — улыбнулся я им в ответ. «Тысячу лет вас не видел. Вы похорошели, просто на удивление, я вас даже не сразу узнал». Никогда не стоит упускать возможность сказать женщине комплимент. Самый лучший способ наладить с ней хорошие отношения, причем совершенно бесплатный. Главное, чтобы комплимент не прозвучал фальшиво, но я обычно с этим справляюсь. «Сейчас не стал бы нас бить?» — хихикнула Нельма, младшая. Даже мысли бы такой не возникла, с ужасом отказался я. Сразу бы сдался, сразу обеим, таких красивых надо беречь. Врунишка, — заметила Эльма, покраснев от удовольствия, — куда ты направляешься? Мы со Стефой тут недалеко встречаемся, она мой наставник в академиуме. Везет же тебе, Орди, — вздохнула Эльма, — прям как с неба падает. А ведь ты даже не вроде. Еще одна взялась рассказывать мне о моем везении, да что же это такое? «Если бы я был в роде, она бы меня, возможно, и не взяла», — заметил я. «Но вас-то она в любом случае не взяла бы, вы же не на боевом. А, кстати, где вы сейчас? Я как-то потерял вас из виду после школы». «Мы на алхимии», — ответила Нельма. «Я на третьем курсе, а Элька на четвертом». «Тогда понятно, почему я вас не встречал», — кивнул я. «С алхимиками мы как-то совсем не пересекаемся. А почему вы не на боевом, кстати? Вы, девчонки, резкие и в школе дрались неплохо». «Мы хотели», — с печалью ответила Эльма. «Но роду нужны алхимики». Знакомая история. С мамой ведь было то же самое, только тогда роду были нужны как раз боевики. Похоже, Ольга не оставила своих привычек даже после того, как грандиозно просчиталась с дочерью. «Ну, алхимия — интересный предмет», — утешил их я. «К тому же, все в ваших руках. Моя мать тоже алхимически закончила, а сейчас ее многие считают сильным боевиком». «Милослава Ренская закончила алхимический, поразила Сельма. «Как все-таки интересно разделяется наша семья у Ренских». Я у них Арди, но моя материнская. Для меня это выглядит, как будто они к маме немного примазываются, но, в общем-то, мне все равно. Да, она дважды заканчивала академиум. Сначала ей нравилась алхимия, а потом она увлеклась медициной, и когда закончила алхимический, сразу же поступила на лекарский. «А Ольга что?» – спросила Нельма с округлившимися от удивления глазами. «А Ольга хотела, чтобы она шла на боевое. Ну, а чем дело кончился вы и сами знаете. Появилось семейство Орди». Девчонки дружно вздохнули. Ну вообще странно, что я вас не встречал». Вдруг пришла мне в голову мысль. «Пусть не в академиуме, так в цыпленке. У нас же, кроме как в цыпленке пообедать и негде. Вы же наверняка там бываете». «Это ты у нас, богатенький мальчик Кеннер», — язвительно сказала Эльма. «У нас на такие заведения денег нет». «Не понял», — изумился я такому повороту. «Вы вроде не крестьянки, не приютские». Рот оплатил обучение», — пояснила Нельма, — «а дальше крутись как хочешь. Дома тебя накормят, конечно, и бутербродов с собой дадут, но если хочешь в цыплёнке пообедать, зарабатывай сама. Стипендии от рода только у боевиков есть, потому что у них подработок не бывает. Но на эту стипендию тоже не особо разгуляешься. Роду нахлебники не нужны». «Ну, надо же как сурово, прям спартанцы какие-то. Хочется верить, что они не бросают неперспективных младенцев со скалы». Правда, нас искал-то в округе не найти, так что надежды есть. Вот интересно, это у всех родов так или только у Ренских? Спросить бы Аннету, но как об этом спросишь? нет, у тебя деньги есть? Ну, может, сама проговорится при случае». «Вообще-то это не совсем так», — поправил сестру Эльма. «У нас ведь стипендии тоже есть, стипендия Кеннера». «Она же не совсем от рода», — возразил ей Нельма. «Какая еще стипендия Кеннера?» — не понял я. «Стипендия Кеннера Ренского по его завещанию платится его потомкам из Ренских, обучающимся в академиуме», — пояснила Эльма. «А кто у вас потомок Кеннера Ренского?» — продолжал недоумевать я. «Девчонки посмотрели на меня, как на идиота, переглянулись между собой и пожали плечами». «Мы, например...» — наконец не зашла до пояснения Нельма. «Только мы с тобой из разных линий, в смысле от разных жен Кеннера. Ты из главной линии от Асты, а мы от побочной, от Златы. Ты что, своих родственников вообще не знаешь?» «Да как-то вот так?» – смутился я и, похоже, даже покраснел. «У нас с вами до недавнего времени были сложные отношения, сами знаете». Они только молча пожали плечами. «И я сам понимаю, что оправдание так себе. Действительно, стыдно не знать своих предков. А если бы они узнали, что я и про Асту Ренскую в первый раз услышал, то было бы вообще позорище. Вообще-то я никогда не спрашивал мать о предках. Возможно, это был груз из прошлой жизни. Страну у нас столько раз сотрясали катаклизмы, что у большинства семей потерялась связь поколений. «Мало кто знает даже прадедов, а уж про более далеких предков и говорить нечего. Да многие вообще предками не интересуются. Были и были». Мы в молчании дошли до ротонды медведицы. «Ну все, девчонки», — сказал я, — все еще испытывая неловкость от своей промашки. «Я пришел мне сюда. Надеюсь, мы еще встретимся». «Пока, Кеннер». Они дружно помахали мне и двинулись дальше, а я вошел в павильон. Ждать Стефа мне пришлось недолго. Я давно ее не видел, и мне на свежий взгляд сразу бросилось в глаза, как молода она выглядит. Если не ровесница Эльмы с Нельмой, то уже недалеко. И все, молодеешь, бабушка, остановись, заметил я. Тебе так добрые взрослые скоро начнут совать леденцы. Пускай я не против, засмеялся она, как съездил. Да так себе, хмыкнул я, напрасно потерял кучу времени. Получил баронство, я слышал, поздравляю. Да не с чем поздравлять, бабушка. Нищие баронство с изрядным сюрпризом в виде группы лесных. Чтобы из этого баронства вышел какой-то толк, нужно столько труда и денег вложить, что просто страшно становится. «Люди ворона», — кивнула Стеф. «Ну да, сюрприз еще тот». «Ты их знаешь?» — удивился я. «Откуда?» Когда они отделились и пошли на запад, Драгана попросил нас проследить, чтобы они не вздумали у нас осесть. Так что именно Ренские их из княжества и выставили. «Я вот чего с ними не понимаю», — решил я прояснить некоторые моменты, раз уж Стефа разговорилась. «Понятно, что они потоки силы на себя замыкают, и нам это не нужно». Но в княжестве есть же и север с огромными лесами, почему бы их там не поселить? Там они никому мешать не будут, а пользу от них можно получить немалую. Стефас сходительно заулыбалась. «Кеннер, ты просто не понимаешь, о чем ты говоришь. В княжестве нет свободных земель. И уж тем более нет земель, которые бы можно было отдать пришельцам, тем более таким проблемным пришельцам. Даже на севере нет». «Погоди, мы же спокойно купили себе поместье, огромный участок, чуть ли не в черте столицы» просто обратились в канцелярию князя с запросом на покупку и все, И мы еще выбирали из трех вариантов. «Нет, ну какой ты наивный бываешь временами», — закатила глаза Стефа. «Этот участок тебе на самом деле дал князь из своего личного резерва, и угадай, за какие заслуги». «Мама», — предположил я, уже будучи полностью уверенным в ответе. «Именно так», — подтвердила Стефа. «Князь просто хочет милу держать поближе. Может быть уверен, что кому-то другому никто трех участков рядом с городом не предложит. И даже одного не предложат. А насчет немаленькой пользы, ты алхимию, что ли, имеешь в виду? Ну да, алхимию, с удивлением подтвердил я. С алхимией у Круга все связи давно налажены, и воронам совершенно ни к чему. Еще непонятно, что там у него за алхимия. В общем, не нужны они здесь. Да и тебе, скорее всего, не нужны. Не нужны, неохотно согласился я. Но мне деваться некуда. Иначе они сами начнут свою алхимию куда-то толкать, а церковь их начнет к рукам прибирать. Они же у меня в баронстве сидят. По мне все это катком пройдет. Мне тогда придется со всеми поссориться. И с епископом Дерпским, и с архиепископом Рижским, да и с самим папой, возможно. «И как ты из этого положения будешь вылезать?» с любопытством спросила Стефа. «Думаю пока. Я еще плохо эту ситуацию понимаю. Не знаю даже, как круг к этому отнесется, если я в торговлю алхимией влезу». «Да никак, скорее всего», — пожала плечами Стефа. «По сравнению с тем объемом, который проходит через круг, долю ворона только в луп разглядывать». Если ты не будешь раздражать Драгану нездоровой суетой, скажем, попытками перехватить какие-то контракты, то она тебя даже не заметит. Но если ты не будешь раздражать Драгану, то и князь на тебя внимания не обратит. Ему главное, чтобы он свою долю вовремя получал. Ну, конечно, все просто. Вопрос только в том, какая суета будет здоровой и не будет раздражать Драгану. А суетиться так и так придется. И лучше бы угадать правильно, куда можно лезть и куда не стоит. Хоть здесь попроще вздохнул я. Ладно, разберусь. «Я даже не сомневаюсь, что разберешься, засмеялась Стефа. «Надо будет поспорить с Ольгой, кого то на этот раз обдерешь. князя или папу». Ты из меня совсем уж какого-то монстра не делай», — фыркнул я. «Ты лучше скажи, зачем вы взялись свой забор разрисовывать? На холстах экономите?» «Градское благоустройство», — поморщилась Стефа. «Говорят, что наш забор портит архитектурный облик города, грозятся штрафовать». «Думаешь, их устроит разрисованный забор?» «Не уверена. Ну, может, хоть время потянем». «Зачем вы вообще такой ужас соорудили? Неужели нельзя было сделать что-то получше или хотя бы и снести его и построить нормальный? Его во времена деда строили в последнюю войну. Тогда было не до красот. Нужно было сделать хоть что-то и как можно быстрее. А то к нам враги заходили как к себе домой. В деда ведь как раз тогда и стреляли. А потом этот забор много лет улучшали. В него уже столько денег вложено, что просто невозможно его взять и снести. А ты можешь что-нибудь про те времена рассказать? Стефа скривилась, как от лимона. Знаешь, не очень хочется. Очень уж неприятные воспоминания. Когда деда убили, это был такой удар для всех нас. Он ведь был у нас главной силой. Без него мы бы недолго продержались. Мы тогда засели в поместье и, в общем-то, уже готовились умирать. Нас спасли Тирины. Они тогда просто пришли и убили всех. Главным там был род Эли. Их Алина истребила под корень. Но мы благодаря Алине выжили. Извини, бабушка, что завел этот разговор, Повинился я. Не думал, что это такие болезненные воспоминания. Что уж теперь, пожала на плечами, что было-то было? Алина, конечно, не нас спасала, а мстила за деду, но мы все равно ей благодарны. А ты знаешь, кстати, что когда Ольга изгнала Милославу, Алина прервала с нами все отношения. Ольги это тоже припоминают частенько. Мы только недавно начали снова общаться с Тиринами. Какая, однако любопытная деталь. Не просто факт в копилку фактов, но некое подтверждение, что наша семья действительно может полагаться на Алину. Ее дружба не пустой звук. «Не мое дело, конечно, но мне удивительно, как Ольга может быть матерью с таким-то характером». Она, конечно, очень упертая», — согласилась Стефа. «И не любит признавать свои ошибки, но все же она достаточно разумный, и вполне справляется. Разум у нее отключается только в том, что связано с Милой. Но, знаешь, я тебе скажу, не думай, что там было так уж просто. Ты знаешь только одну сторону, но руль Милы я бы не стал преуменьшать. В том, что их отношения дошли до этого, есть ее вина». «Нет, Ольга, конечно, далеко вышла за грань допустимого, я ее не оправдываю. Я всего лишь хочу, чтобы ты не торопился судить». «Ну, я-то всегда буду на стороне матери», — ответил я. «На какой еще стороне мне быть? Тем более родная бабка меня внуком не признает». Стефа тяжко вздохнула, пробормотав что-то неразборчивое, но явно не очень лестное по отношению ко всем нам вместе взятым. «Как тебя встретил Академию?» — сменила на тему. «Болезненно!» — я машинально тронул еще не до конца зажившую ссадину на голове и поморщился. Стефа посмеялась. «Ну, чего ты ждал? Боевую практику лучше не прогуливать, а уж если прогулял, то не плачь». «Да и не плачу», — хмыкнул я. «А я еще ухитрился почувствовать летящий камень без колебаний силы и построить щит волевым усилием. Менский возбудился и пообещал с этого дня устраивать мне трудную жизнь». «О, неплохо, в самом деле неплохо», — оценивающе посмотрел на меня Стефа. Я уже не первый раз в тебе обманываюсь, Кеннер. Мне все кажется, что у тебя ничего не выходит и что ты наглухо застрял. А потом вдруг оказывается, что ты далеко впереди. Вот почему так, а? Не знаю, пожал я плечами, но правда не имею понятия. Я вообще не ощущаю, что я где-то впереди. Волевое построение у студентов начинает получаться ближе к выпуску. Не у всех, только у лучших, которые аттестовываются на пятый ранг. Для второкурсника это невероятный результат, поверь. Его обязательно надо закрепить. Я попрошу Менске обратить на тебя особое внимание и обеспечить достаточную нагрузку. Возможно, я сама буду временами устраивать тебе дополнительную боевую практику. Я закатил глаза. Похвастался успехом, называется.